Глава двадцатая. Я, как фурия, влетела в наш номер, закипая от злости и обиды. Мне хотелось оказаться как можно дальше от Артура. Я начала быстро швырять свои вещи в чемодан, не разбирая, что куда попадает. Платье, купальники, бельё — всё летело как попало, но мне было всё равно. Слёзы застилали глаза, но я упрямо продолжала собирать вещи, мечтая поскорее убраться отсюда. Закинув последнюю пару обуви, я схватила телефон и написала Юльке. «Поругалась с Артуром. Можно пожить у тебя до конца отпуска?» Она ответила не сразу, поэтому пару часов мне пришлось скоротать в лобби отеля. Прочитав моё сообщение, подружка снова не спешила отвечать. Когда, наконец, пришёл ответ от Юльки, я с облегчением выдохнула. Она согласилась меня приютить, хоть и без особого энтузиазма. Запустив меня в свой номер, подружка капризно проворчала. «А как же я теперь буду устраивать свою личную жизнь, если мы вынуждены спать в одной кровати, как в пионерском лагере?» Мне, конечно, было немного неловко, что я свалилась Юльке на голову, но на ночь глядя деваться было некуда. «Ну, прости, Юль, постараюсь тебе не мешать». «Да ладно, живи», — великодушно махнула рукой подружка. устраивайся тут «А я пойду. У меня есть планы на вечер». Проводив подругу, я подумала, хоть у кого-то ещё остались планы на вечер. У меня, например, нет, и что делать дальше — вообще непонятно. Я легла спать, но сон был тревожным. Я постоянно просыпалась, проверяя, вернулась ли подружка. Юлька так и не появилась. Видимо, её свидание с очередным счастливчиком прошло успешно, и она осталась ночевать у него. Утром я сходила одна на завтрак и ушла загорать у бассейна, прихватив с собой книжку. Аппетита особо не было, поэтому обед я пропустила. Так и провела почти весь день, меняя солнечные ванны на прохладную воду бассейна, а между ними подкрепляясь свежевыжатым соком и мороженым. Когда я вернулась в номер, Юльки там не было, но какие-то из её вещей были небрежно разбросаны на кровати, из-за чего я сделала вывод, что подружка в нашей женской обители всё-таки появлялась. Вечером Юлька снова умчалась по своим делам, бросив на ходу, что присоединиться ко мне позже. Я осталась одна в номере. Но, честно говоря, была этому даже рада. Мне нужно было побыть наедине со своими мыслями после всего, что произошло. Артур, слава богу, не появлялся и попыток примирения не предпринимал. Видимо, он тоже понимал, что сейчас лучше держаться от меня подальше. Спустя какое-то время я почувствовала, что проголодалась, и решила отправиться на ужин. В ресторане при отеле было полно народу, и я с досадой обнаружила, что все столики заняты. Я уже хотела развернуться и уйти, как вдруг меня окликнули. Обернувшись, я увидела ту милую семейную пару, с которой мы познакомились на встрече с гидом в начале нашего отпуска. Майкл и Габриэлла — Приветливо помахали мне рукой, приглашая присоединиться. Я с радостью приняла их предложение, тем более вариантов у меня было немного. Мы разговорились, стали делиться впечатлениями об отеле, экскурсиях и местной кухне. Они порекомендовали посетить несколько колоритных мест на острове. Видимо, у меня был не сильно счастливый вид, поэтому мои знакомые сочли своим долгом поднять мне настроение». Они рассказывали весёлые истории из своей жизни, и я чувствовала, как понемногу спадает напряжение и на душе становится легче. Глядя на эту пару, я подмечала в их глазах столько тепла, они будто светились изнутри, и это было так заразительно, что я сама начала улыбаться. В тот вечер, сидя за столиком, я любовалась трогательными отношениями этой семьи. Было видно, что между ними царит гармония, взаимопонимание и настоящая любовь, которая не угасла даже спустя годы совместной жизни. В моей голове роились вопросы, как им удается сохранять такую гармонию в отношениях, в чем их секрет? Не удержавшись, я осторожно спросила. «Простите за нескромный вопрос, но мне правда очень интересно, как вам удается сохранять такие прекрасные отношения?» «Поделитесь со мной секретом семейного счастья». Габриэла посмотрела на меня с теплотой и пониманием. Она мягко улыбнулась, взяла мужа за руку и начала говорить. «Мы вместе 20 лет, и могу сказать, что на каком-то одном секрете далеко не уедешь. В отношениях всегда есть двое, и много пазлов должно сойтись. Понятно, что мы выбираем партнера, опираясь на свои чувства. В период влюблённости всё кажется таким ярким, но надо понимать, что не бывает идеальных отношений. Майкл кивнул, соглашаясь с женой, и добавил. «Мы не забываем много говорить друг с другом, в том числе напоминать о своих чувствах. Не дня без слов любви, благодарности, нежности. Это как топливо для отношений, понимаешь? Я знаю, что Габриэле важно слышать, как я её люблю, какая она красивая утром. Мне тоже приятно, когда она хвалит меня за какие-то домашние дела, выполнять которые моя прямая обязанность. А самое главное, муж дал мне уверенность, что семья — это навсегда. Он показал мне, что над отношениями необходимо работать двоим, что ссорятся все, что сложные периоды никогда не обойдут стороной. Но одну его фразу я запомнила больше всего. «Мы не должны идти против друг друга». Всегда нужно искать дорогу навстречу, потому что мы семья, а семья — это раз и навсегда. Я слушала их, затаив дыхание. Хотелось подписаться под каждым словом Майкла и Габриэла. Поблагодарив моих знакомых за их искренность и мудрые советы, я погрузилась в размышления. Глядя на эту супружескую пару, я видела, насколько они на одной волне как они чувствуют и предугадывают желания друг друга. Мы же с Артуром были их полной противоположностью. Мы, как огонь и вода, не можем существовать вместе, потому что уничтожаем друг друга. Мне приходилось переступать через себя и свои чувства, чтобы быть рядом с ним, а он продолжал вести привычный образ жизни. Конечно, он делал шаги навстречу, но только ту часть, которая не сильно обременит и не помешает его свободолюбивому имиджу. Да и как я могу требовать от Артура, чтобы он отказался от всего, что имеет? Нельзя настолько ломать и перестраивать друг друга. Эта стратегия счастья уж точно никому не принесёт. Передо мной в очередной раз раскрылась истина, которую я не желала замечать. Мы не подходим друг другу, но это вовсе не значит, что мы не подходим кому-то другому. Теперь я точно знала, что расставание — единственное правильное решение для нас, хоть и принять его тяжело. Майклу и Габриэлле удалось зародить в моей душе небольшой огонёк надежды. Возможно, когда-нибудь им мне повезёт встретить человека, с которым удастся построить такой же крепкий и гармоничный союз. Коротать остаток вечером мне снова пришлось в привычной компании самой себя. Юлька снова где-то пропадала весь вечер и вернулась только под утро, часа в два ночи. Я слышала, как она тихонько прокралась в комнату и забралась в свою постель. Где её носило всё это время, оставалось только гадать. Утро выдалось солнечным и тёплым. Выполнив все утренние ритуалы красоты, мы с Юлькой отправились завтракать. В ресторане пока ещё было немноголюдно. Мы выбрали столик у окна и отправились накладывать себе еду. Я немного побродила вдоль шведской линии, решая, чем буду утолять голод, а когда возвращалась к нашему столу, обнаружила, что к нам присоединился Артур. Я не видела его уже два дня после нашей ссоры и сейчас не понимала, как себя с ним вести. Возможно, когда-нибудь я бы смогла поговорить с ним без эмоций и расстаться на красивой ноте, но сейчас предпочла бы оказаться подальше. Артур сидел напротив, не снимая тёмных очков, и при моём появлении демонстративно уткнулся в телефон. Было очевидно, что он старательно делает вид, будто меня не существует. Что ж, старый добрый игнор — самое простое решение, когда нечего сказать. Юлька, казалось, ничего не замечала и непринуждённо болтала без умолку Одна за всех троих. Моя подружка вела себя так, будто ничего не произошло, и уже придумывала, чем мы могли бы сегодня заняться — сходить на пляж, прокатиться на яхте, посетить местные достопримечательности. Я слушала её вполуха, ковыряясь вилкой в тарелке с фруктами. Раздражение от абсурдной ситуации постепенно нарастало. Наконец, не выдержав, я резко оборвала подругу. «Да вообще всё равно». Я готова идти куда угодно, лишь бы не торчать в номере целый день. Артур усмехнулся и не глядя на меня процедил: "Вот и иди. У тебя же отлично получается шататься непонятно где, а мне некогда заниматься глупостями. Пойду работать дальше". Меня будто ножом по сердцу полоснули его слова. Было очевидно, что ему просто неприятно находиться рядом со мной. Ещё вчера он признавался мне в любви. Клялся, что я для него весь мир, а сегодня делает вид, что мы незнакомы. Удивительно, как быстро всё меняется. Я почувствовала, как горлу подступает ком, а на глаза наворачиваются слёзы, но я не могла позволить себе расклеиться на людях. Сжав кулаки, я изо всех сил постаралась взять себя в руки и сдержать эмоции. Юлька, словно не замечая моего состояния, продолжала весело щебетать обо всём, что видела вокруг. Какая вкусная еда в ресторане, симпатичный официант прошёл мимо, а вон та дамочка недовольна косится в нашу сторону. Хотелось, чтобы она сбавила обороты хоть на минуту и дала мне передышку. «Слушай, я придумала. А что, если нам вдвоём прогуляться по туристическим тропам? Поднимемся в горы?» — мечтательно протянула подруга. «Помнишь, ты говорила, есть маршрут, который подойдёт для туристов без специального снаряжения и подготовки. Пойдём сегодня?» Я поняла, что гиперактивность подруги — это её своеобразная попытка расшевелить меня. Хоть она и болтает без умолку, но предлагает ровно то, что я люблю. За это я ей была благодарна. Я с радостью ухватилась за эту идею в надежде, что свежий воздух и красивые виды помогут мне отвлечься. Как ни крути, пешая прогулка и горные пейзажи — отличное лекарство от душевных мук. Тем более мне нужна передышка и возможность побыть наедине с собой. Однако, поднимаясь в горы, я с удивлением обнаружила, что у Юльки, как у типичной женщины, изменилось настроение, а бурная энергия направилась в деструктивное русло. Она быстро устала, начала капризничать и жаловаться на всё подряд. То ветер слишком сильный, а она легко одета, то запахи неприятные, то лавочек для отдыха не хватает. Когда мы дошли до беседки, подружка заявила, что её давно пора отремонтировать. Но больше всего Юльку раздражали проходящие мимо туристы. Особенно, когда подружка хотела сфотографироваться в красивой локации и пришлось ждать своей очереди. На самом деле такое случилось только раз, Но Юлька закатывала глаза и фыркала всем своим видом, давая понять, как её это напрягает. В какой-то момент её недовольство начало меня утомлять. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на ворчание подруги и наслаждаться великолепными горными пейзажами. Но Юлькино настроение постепенно передавалось и мне. Чувство душевного подъёма, которое я испытала в самом начале прогулки, куда-то испарялось. Я хотела спокойствия и гармонии, а получила капризы, суету и шила в попе. В какой-то момент я не выдержала. Стараясь говорить как можно мягче, я сказала подруге, что человек замечает лишь то, на чём фокусирует своё внимание. Если всё время выискивать недостатки, то их обязательно найдёшь, даже в таком волшебном месте, как это. «Юль, но нельзя же видеть во всём только плохое». Миролюбиво заметила я. «Оглянись вокруг, посмотри, какая здесь природа». Я хотела как лучше, но мои слова, кажется, лишь сильнее разозлили подругу. «Зато ты у нас всегда видишь во всём только хорошее. Какая природа, какая природа!» Передразнила меня Юлька. «Поздравляю, статуэтка, мисс, само совершенство снова твоя!» «Зачем ты так?» «Разве я сказала тебе что-то обидное?» — с недоумением спросила я. Кажется, сварливое настроение подруги перешло все границы. «Ты? Нет, конечно. Ты же идеальна, Ева. Только я могу раздражаться, злиться и быть всем недовольной. А ты чуть-чуть загрустила, пустила слезу, и сразу все мужики сбежались утешать нашего ангела». Юлька резко развернулась и быстрым шагом пошла обратно по тропинке оставив меня стоять в одиночестве посреди живописного горного пейзажа. Я растерянно смотрела ей вслед, не понимая, как наш разговор мог так быстро перерасти в ссору из-за сущей мелочи.